Глава 7. Дженнифер полностью приняла мою опеку. Я это понял как-то неожиданно и вдруг, потому что, погруженный в постоянные раздумья, даже не сразу обратил внимание, что последние несколько дней она всегда держится рядом со мной. Поначалу, как только мы прибыли в Мессену из хвойной заставы, это было объяснимо и понятно. Дженнифер тяжело переживала потерю брата И изменение внешности. Она в первые дни не отходила ни на шаг от меня, держась как за единственного человека, который гарантированно принимал ее такую в новом состоянии. И я, когда она слишком уж глубоко уходила в себя, иногда отвлекал ее. Словом или просто легким касанием. Иногда даже подбадривая и легко приобнимая, заставляя переключиться и отбросить тяжкие мысли. Сейчас же, сегодня, после объявления Лассаля, уже Дженнифер находилась рядом и, судя по виду, была готова утешить и подбодрить. Девушка даже то и дело касалась меня словно невзначай, как будто контролируя и подтверждая, что она рядом. Без слов давая понять, что разделяет со мной горе. О гибели в форте Марии Терезы почти всей фамилии Ринаров она слышала впервые. И новость ввергла ее, как и всех, в состояние шока. Я же только сейчас понял, чувствуя прикосновение и видя внимание девушки. Вернее, обратил внимание, что в последнее время Дженнифер вообще не отходит от меня ни на шаг. Надо же, выходит, мне нужно было получить сразу несколько шокирующих известий, чтобы это заметить. В своем глазу бревна не видно. Как, по-моему, говорят по такому поводу русские из Новогорода. На позднем ужине, после того, как закончилась лекция введения в элементарную магию, и мы все узнали план занятий на ближайшую неделю, за нашим столом стояла тяжелая тишина. Никто не начинал говорить. Ковендиш и Гаррет, фамилии которых не потеряли никого за последние полгода, аккуратно посматривали на меня и на Нессу. Но я начинать разговор не торопился. Несса же, погрузившись в себя, в свои мысли и воспоминания, вообще мало обращала внимания на действительность. В помещении столовой не только за нашим столом стояла тишина. В отличие от других вечеров, в зале не было слышно ни громких возгласов, ни смеха. Услышанное от Лассали прибивало к земле, просто ошарашивало. И от шока после услышанных новостей многие не могли отойти до сих пор. Просто не верилось в то, что все сказанное капитаном – правда. Один за другим курсанты вставали и уходили. Шли понуро с опустившимися плечами. Я видел, что за всеми присутствующими словно невзначай наблюдают инструктора. И завтра определенно каждый из курсантов получит свой заряд бодрости. Но это будет завтра. Сегодня же офицеры корпуса оставляли каждого наедине с новой реальностью. Всему свое время, и время всякой вещи под небом, как сказано в одной книге Тиран. Время плакать и время смеяться. Время молчать и время говорить. Сегодня было время для того, чтобы плакать, и время, чтобы молчать. Всех своих я попросил остаться на месте. Хотелось кое-что всем сказать. И когда остальные три пятерки отделений, новосформированных после крушения Нереиды, наконец покинули столовую, я собрался было заговорить, но не успел. В дверях появился вестовой. И направился к нашему столу. Мысленно выругавшись, я подумал, что это опять за мной, и приготовился подняться. Ошибся. Вестовой пришёл за Дженнифер. Она, судя по взгляду, не поняла, по какому поводу. Зато я понял. С ней насчёт Дракенсберга ещё никто не разговаривал, и Дженнифер просто была не в курсе того, что императорский арбитр вскоре потребует её выдачи. Сейчас, видимо, дело ушло на рассмотрение в суд, и Вестовой прибыл, чтобы отвезти девушку к генералу, который должен сообщить ей столь неприятную весть. Сообщить, прежде чем Дженнифер узнает об этом сама, со страниц имперского вестника Запада. Поэтому, сделав знак Кавендишу, Гарриту и Несси, что на сегодня всё, и они могут быть свободны, я последовал за Вестовым и Дженнифер. Ну да, вёл он её в штаб, к командиру первой бригады. В кабинете Монтеклера Дженнифер времени провела совсем немного. Судя по всему, она просто оказалась поставлена перед фактом и сроками. грядущий суд, грустные перспективы, невозможность апелляции по воле тирана и выдача из корпуса фамилию. Я понял это потому, что, когда Дженнифер вышла от генерала, на ней просто не было лица. Она даже, когда пересекла порог кабинета, сделала шаг в сторону и облокотилась на стену, чтобы удержаться на ногах. Настолько ошеломительным было для нее знание, что корпус ее не защитит. Стараясь удержаться на ногах, стараясь собрать волю и силы, Дженнифер закусила губу до крови. По ее смуглой коже, по подбородку потекла тоненькая красная струйка. Она даже не сразу заметила меня, подняла взгляд только когда я подошел практически вплотную. По всем правилам конспирации, по всем законам здравого смысла, Дженнифер не должна была знать, что хоть она и должна стать женой Дракинсберга, Но Дракензберг при этом не должен ее получить. Но я, видя состояние девушки, просто не мог позволить ей оказаться наедине с этой новостью. Главное только не пожалеть об этом после. Подойдя еще ближе, я взял Дженнифер за руку и повел прочь по коридору. Так вдвоем и держась за руки, мы вышли из здания штаба, прошли через плац и направились в казармы. После прохождения первых этапов начальной подготовки у каждого из нас уже была своя комната. Маленькая, как пенал. Помещалась только койка, шкаф и душевая кабинка. Маленькая, но зато своя, отдельная. В свою комнату я Дженнифер и привел, и, усадив на кровать, сел сам рядом, держа ее за руки и заставив посмотреть мне в глаза. Дженнифер глянула на меня чистым, почти без зелени сияния взглядом, как маленький ребенок, которому делают больно, а он не понимает за что. «Забудь, просто забудь все, что ты только что услышала», произнес я, мысленно кляня себя за несдержанность. Дженнифер вздрогнула и пронзительным взглядом, глядя на меня, с трудом сглотнула. Она постепенно понимала, сказанное мной И начинала надеяться, но еще не принимала и не верила в услышанное. Несколько раз порывалась что-то сказать, но ей не хватало воздуха, или сил, или смелости. «Ты меня ему не отдашь?» – прошептала она едва слышно, после чего затаила дыхание в ожидании ответа. «Нет». Некоторое время мы сидели, так и держа друг друга за руки. После Дженнифер обняла и уткнулась мне в плечо, всхлипывая. Наконец, давая волю эмоциям, я сейчас, держа в объятиях, вздрагивающую от рыданий девушку, вдруг понял, что плачет она впервые с того момента, как очнулась в лесу Фигервар во время лечения дриад. Так обнявшись, мы провели очень много времени. Дженнифер, дав наконец волю эмоциям, плакала без остановки, я смотрел в окно и думал. о том, что сделал, что сделаю и что предстоит сделать. Солнце уже село, ночь за окном приняла привычный зеленый отцвет, а мы по-прежнему сидели на кровати. Отпустив в вожжи сдержанности и выплакав все слезы, Дженнифер обмякла. Причем ее подспудное напряжение, с которым она жила, оказалось столь велико, что сейчас девушка буквально обессилила Она просто была не в состоянии подняться. Я помог ей раздеться и уложил на свою кровать, аккуратно накрыв одеялом. Дженнифер только улыбнулась мне едва-едва и заснула почти моментально. Сам же я за всю ночь глаз не сомкнул. Сидя на подоконнике, глядя в зеленое сияние на небе, я размышлял о предстоящем рейде в Дракенсберг уже с долей оптимизма. потому что наличие в команде магистра Никласа делало задачу выполнимой. Выполнимой по условиям, а не выполнимой с надеждой на фактор удачи или направленной Божьей помощи. И я был этому определенно рад. В 04.45, когда я решил переместиться на кресло и немного поспать, ухватив от уходящей ночи оставшиеся два часа сна, Раздался гудок ревуна на побудке. Мерзкий звук, от которого сон слетает напрочь, и от которого Дженнифер соскочила с постели. Увидев меня, не сразу поняла, что происходит и как здесь оказалось. После машинально прикрылась одеялом и только потом, судя по взгляду, вспомнила события вчерашнего вечера. Дверь в этот момент открылась, на пороге появилась знакомая мне спартанка-инструктор. Та самая, которая сопровождала персонально меня во время отбора. Без слов и удивления, и беспорицания. Вообще-то ночевки вдвоем в одной комнате строжайше запрещены. Спартанка окинула нас внимательным взглядом и жестом показала, что нам пора на выход. Смущающаяся Дженнифер оделась за считанные секунды. «Мне же не было нужды, я всю ночь и так в одежде провел». Через несколько минут, которые требовались для приведения себя в порядок, мы в пятером вместе с Ковентишем, Нессой и Гаритом уже двигались следом за провожатой инструктором. Здания казарм учебной части, как и плац, при этом оставались неосвещенными. Разбудивший нас ревун звучал лишь в наших комнатах, персонально для нашего отделения. Вся остальная учебная рота и наш красный взвод в том числе продолжала спокойно спать. Миновав плац, двигаясь в тени сосновой аллеи, мы прошли через охраняемый тамбур прохода и зашли в гремящий металлом решеток лифт шахты в скале. Через полминуты спуска очутились на большой арене третьего закрытого полигона, где тренировались офицеры. В основном отрабатывали новые конструкты на демонах или бездушных куклах. Здесь нас уже ждал магистр Николас. Он стоял в центре площадки арены, в экипировке боевого мага без знаков различий. И вместо приветствия магистр раздал каждому из нас по эгиде большого пехотного щита. Никого из своих в известность о статусе Никласа как нашего наставника, я еще не поставил, поэтому почувствовал на себе крайне удивленные взгляды. Но, видимо мое непоколебимое спокойствие, остальные успокоились и восприняли происходящее как должное. «Господа курсанты», – заговорил между тем Николас, – «ставлю вас в известность, что у вас, как у первого отделения красного взвода учебной роты, с этого дня произошло изменение в расписании распорядка дня. Теперь ежедневно у вас будут проходить со мной две дополнительные тренировки. Первая утренняя начинается в 0500 часов, в 5 часов утра, если по-человечески». Сделал он необходимую больше для себя ремарку. Спартанка-инструктор, как и я, при этом едва заметно фыркнули. Маги Академии, даже условно нормальные, из практиков на границе, всегда старались показательно дистанцироваться от армии. Вот как сейчас Никлас счел нужным уточнить, что если по-человечески в пять утра. И вечерняя в 1.700 часов. 17.00, если по-человечески опять же. Обе эти тренировки продолжительностью в 1 час 30 минут будут проходить со мной лично. Втайне от остальных курсантов школы офицерской подготовки и иных лиц, которые будут проявлять интерес к вашему отсутствию в казарме утром и вечером. Имейте это в виду. Занятия со мной лично не освобождают вас от занятий по элементарной стихийной магии – которые вы будете посещать после моих тренировок. Посещать для того, чтобы увидеть и почувствовать разницу образовательных подходов. Вам это будет полезно. А теперь, господа и дамы курсанты, прошу вас, активируйте эгиды щитов. Сразу после того, как сверкнули, материализуясь полупрозрачные щиты, Никлас ударил. Вот так, просто и без предупреждения. Он ударил банальным воздушным молотом, но это был очень сильный воздушный молот. Можно даже сказать, что Никлас не ударил, а даже жахнул. Никто из нас не устоял на месте. И если я просто отступил на пару шагов, с трудом удержав равновесие и все же оставшись на ногах, то остальные просто покатились по каменной поверхности площадки. Ковендиш так и вовсе отлетел почти к самому краю арены. «Так, так, так», – вздохнул магистр Никлас, покачав головой. «Ну что ж, господа и дамы-курсанты, у меня есть для вас две новости – хорошая и плохая. Начну, пожалуй, с плохой. Ваш уровень готовности к освоению элементарной стихийной магии примерно никакой. Это плохо. Очень плохо. Теперь о хорошем». «Ваш уровень готовности к освоению элементарной стихийной магии примерно никакой». «А что это значит?» «Нет, не ты, Ринар, не вздумай отвечать. Я и так знаю, что ты знаешь. Ковендиш, вернись, наконец, из той задницы, куда тебя укатило легким ветерком, и ответь мне на поставленный вопрос». «Это значит, что вы будете нас учить, а не переучивать, господин мастер-магистр?» произнес Кавендиш, подходя ближе и чуть морщась. Все же катился он действительно серьезно. «И это правильный ответ, курсант Кавендиш. Так что не будем терять время и приступим к обучению. Прошу вас, снова активируйте эгиды щитов и попробуйте хотя бы примерно встать так, как стоит курсант Рейнар. Сначала мы с вами немного полетаем». А потом я начну объяснять вам ваши ошибки. «Отличный план!» – подарил всем еще одну ослепительную улыбку магистр Никлас. «Отличный план же, правда? Не вижу радости осознания на лицах, господа и дамы-курсанты!» В этот раз, еще не закончив фразу до конца, Никлас ударил сильнее, так что и я не устоял на ногах.